Дэн Браун Тайна и Стайн. Глава 108. Спускаясь вниз, Лэнгдон, сожалением, подумал, что вместо крутого спирального спуска, ведущего еще глубже под землю, им бы лучше выбраться через раздвижную стену на дневной свет. Хотя было логично, что у бомбоубежища есть нижний уровень. В конце концов, командные центры ядерных сил в Шайен-Маунтин и Ямантау построены под более чем тремя сотнями метров цельного гранита. Лендон все же надеялся вынести собранные доказательства вверх и наружу из порога, а не углубляться в него еще дальше. В лучшем случае, тот, кто вошел в порог вслед за ними, не представлял угрозы. Но Лэндон и Кэтрин не стали мешкать и начали спускаться, стараясь оторваться от преследования. Добыв, наконец, нужные доказательства, им оставалось лишь найти выход наружу. Спиральный спуск привел их к основанию пандуса как раз в тот момент, когда сверху донесся пугающий звук. Быстрые и четкие шаги в жесткой обуви по бетону, ускоряющиеся с каждой секундой. Это явно был не уборщик. — Надо валить отсюда, — прошептал Лэндон. У нижнего конца пандуса находилась еще одна раздвигающаяся стена, точь в точь, как та, что была выше. Они устремились через нее и очутились в жутковатом коридоре длиной около десяти метров. При тусклом свете матово-черные стены, потолок и пол создавали атмосферу скорее мавзолея, чем технологического объекта. «Тут совсем другой мир», — прошептала Кэтрин. Где бы они сейчас ни находились, Лэнгдон понимал, что у них есть меньше двадцати секунд, чтобы спрятаться. Спиральный спуск полностью дезориентировал его, и выход к Бастиону распятия казался все дальше с каждым шагом. «Если их обнаружат так глубоко под землей», — думал Лэнгдон, — «вряд ли удастся быстро поднять тревогу и скрыться». Они пробежали по мрачному коридору, справа миновав длинное окно, за которым в темноте мерцали зеленые и красные огоньки. Лэнгдон едва различал силуэты десятков массивных серверных стоек, заключенных в сетчатую клетку. «Клетка Фарадея», — прошептала Кэтрин, — «это должны быть квантовые компьютеры». Лэнгдон слабо разбирался в квантовых компьютерах, за исключением того, что они требуют защиты от космических лучей и другого излучения. Еще одна причина, почему порог находится под землей. Пробегая мимо входа в серверную, Кэтрин не замедлила шаг, очевидно, интуитивно соглашаясь с Лэндоном. Не стоит запираться в буквальном смысле в метрической клетке. Коридор резко поворачивал налево, и, завернув за угол, они увидели мягкий свет, который освещал более длинный участок такого же черного коридора. «Вон там», – прошептала Кэтрин, указывая на дальний конец зала. То, что было впереди, действительно обещало луч надежды. Но в этот момент Лэндон вновь услышал за спиной неоспоримые звуки приближающихся шагов. «Мы не успеем добежать». Впереди коридор упирался в металлическую дверь, над которой была выведена надпись на самом универсальном и понятном языке в мире, символ, значение которого передавалось мгновенно. Символ восходящей лестницы был долгожданным зрелищем, И Лэндон не сомневался, если подняться по ней обратно наверх, можно будет выбраться к выходу у бастиона тем же путем, каким они пришли. «Но мы не успеем добежать до лестницы незамеченными», — подумал он, слыша, как шаги звучат все ближе. Впереди по коридору было еще два входа, оба справа. Лэндон уже разглядел, что ни один из них не сулит спасения. Первая дверь совсем рядом была помечена как кладовка. Если она походила на медицинскую кладовку наверху, внутри окажется длинный лабиринт полок с датчиками движения и без выхода. Ловушка. Вторая дверь чуть дальше была гораздо крупнее и утоплена в небольшую нишу. То, что скрывалось за ней, видимо, имело большую важность, потому что Лэндон уже разглядел на ней знакомое защитное устройство – круглую пластину черного стекла. Сканер Эрфид, но у нас больше нет доступа. Шаги сзади становились громче. Поравнявшись с кладовой, Лендон резко остановился, его осенила мысль. Одной из величайших загадок сознания был вопрос о том, откуда берутся идеи. Кэтрин считала, что разум – это приемник, настраивающийся на поле всеобщего сознания. Геснер считала, что мозг – это компьютер, триллионы нейронов, которого просто решают задачи. Сейчас Лендону было все равно, кто прав. Источник его идеи не имел значения. Важно было лишь то, что он вдруг точно понял, что делать. Почему он остановился? Кэтрин обернулась к Лэндону, который открывал дверь кладовки. Было ясно, что пробежать незамеченными до лестницы в конце зала не удастся, но прятаться в кладовке казалось самоубийством. Она бросилась останавливать его, но Лэндон уже шагнул внутрь. Лампы дневного света вспыхнули, освещая узкий лабиринт полок, убегающий в темноту. Не раздумывая, Лэнгдон схватил с полки бутылку жидкого чистящего средства и, словно игрок в боулинг, запустил ее вдоль пролета между стеллажами. Бутылка, не задев ничего по пути, проехала до самого конца, включая датчики движения в самых дальних уголках кладовки. Не дожидаясь, пока она достигнет стены, Лэнгдон выскочил обратно в коридор. Дверь он не закрыл до конца, оставив щель, через которую пробивалась полоска света в полумрак коридора. Затем он схватил Кэтрин за руку и потянул за собой как можно быстрее вперед, к двери ведущей крестницы, которая все еще находилась в сорока метрах. Они бежали, и ее вдруг охватил оптимизм. Она поняла хитрую задумку Лэнгдона. «Сейчас нам не нужно добираться до конца коридора». Как она и предполагала, пробежав нишу со сканером Эрфид, Лэндон резко свернул направо, затянув ее за собой в углубление. Ниша была небольшой, чуть больше полуметра глубиной. Они развернулись и прижались спинами к холодному металлу двери, вытянувшись во весь рост, надеясь, что ниши хватит, чтобы их не заметили. Через мгновение в коридоре раздались шаги и замерли. Наступила долгая тишина. Затем Кэтрин услышала хорошо знакомый звук взводимого курка. Глаза Джонаса Фокмана резко открылись, и он понял, что дремал за столом. Он не мог точно сказать, что разбудило его так внезапно. Возможно, это был шум дождя, который теперь барабанил в его окно. Но вставая, чтобы размяться, он с тревогой ощутил, как по спине вновь пополз холодок страха. «Все в порядке», — успокоил он себя перечитывая сообщение от Лэндона. Глава 109. Лэндон и Кэтрин стояли не шелохнувшись, плечом к плечу, почти не дыша. Их спины буквально прижались к стене, а точнее к массивной метрической двери. Хотя им и удалось незаметно юркнуть в эту нишу, их появление сопровождалось предательским щелчком взводимого курка. Лэндон, замерев, надеялся, что включенный свет в кладовой вызовет подозрение и туда отправятся с проверкой. Нужна всего минута отвлечения внимания. Если нет, они попали в ловушку. Шаги снова послышались ближе. После нескольких напряженных секунд Лэндон увидел лучик надежды, слабый отблеск люминесцентного света на дальней стене. Дверь в кладовку открыли. Внезапно свет погас, и Лэнгдон услышал щелчок закрывающейся двери. Неужели он вошел? Прислушиваясь к шагам, Роберт различал лишь тишину. Кэтрин пошевелилась рядом, и ее рука нащупала его ладонь. Сначала он подумал, что она ищет поддержки, но затем почувствовал, как она вкладывает в его руку маленький предмет. Вниз скользнул взгляд. На ладони лежало зеркальце, которое оно только что достало из сумки. Большим пальцем Лэнгдон раскрыл зеркальце и осторожно высунул его на сантиметр за край ниши. В крошечном отражении он надеялся увидеть пустой коридор. Вместо этого обнаружилась недвусмысленная фигура, приближающаяся неслышными шагами. Пожилой мужчина в темном костюме, с седыми волосами и в очках. Кто бы это ни был, его не удалось обмануть. Пистолет в его руке был направлен прямо на них. Эверетт Финч сматривался вдаль, над стволом наведенного пистолета «Зиг Сауэр» и осматривал коридор. Нарушитель был где-то рядом. Тот, кто проник на нижний уровень порога, явно пришел не для того, чтобы прятаться в кладовой. У него иные цели. И если он дошел сюда, то опасно близко к раскрытию самой охраняемой тайны порога. Продвигаясь вперед, Финч сосредоточился на единственном возможном укрытии – Ниши с правой стороны, достаточно глубокой, чтобы спрятать человека, прижавшегося к тяжелой металлической двери. Прижимаясь к левой стене, он двигался крадучись, не спуская пистолет с ниши. По мере приближения угол обзора увеличивался, открывая внутреннее пространство. Когда наконец показался левый край металлической двери, Финч резко сделал два шага вперед, присев на корточке, и вынес руки с оружием, приготовившись стрелять. К его удивлению, ниша оказалась пуста. Лэндон и Кэтрин стояли лицом к лицу, сердца бешено стучали. Что только что произошло? Секунду назад, прижавшись к массивной двери, Лэндон увидел в зеркальце приближающегося с пистолетом человека и инстинктивно отшатнулся. Грудь нажимала на стальную поверхность с такой силой, что ему казалось, он теряет равновесие. Но в глазах Кэтрин застыло изумление, и до него вдруг дошло. Дверь за их спинами поддалась. Лэнгдон снова навалился на дверь. К нему присоединилась Кэтрин. Пружинный механизм сопротивлялся. Но, уперев ноги в пол, они оттолкнулись назад. Дверь открылась. Это противоречило логике, учитывая эрфитсканер сканер. Но когда они проскользнули внутрь, Лэнгдон заметил в косяке кем-то втиснутый зеленый лоскут, явно чтобы дверь не блокировалась. Кто подпирал эту дверь? Опасаясь стрелка в коридоре, Лэнгдон выдернул зеленый материал из паза и тихо отпустил дверь. Щелкнул замок. Заперто. В руке оказался не тканевый лоскут, а что-то виниловое или резиновое, снятые с искусственного фикуса у двери листья. «Невероятное везение!» – прошептал он, пораженный. Но тревога Кэтрин не прошла, если только кто-то не позаботился о возможности выбраться. «О чем ты?» – она указала на второй эрфит-сканер, рядом с Фикусом. «Для выхода тоже нужна карта, Роберт. Кто-то пытался удержать дверь открытой, а мы себя заперли». Голем взялся за маховик четвертого баллона с гелием и повернул его вправо. Как делал это с первыми тремя? Приближается конец. После нескольких оборотов клапан окончательно закрылся, и панель управления тревожно запищала. Индикатор баллона номер 4 стал красным. Выкл. Теперь подряд горели четыре красных предупреждающих индикатора, в то время как 8 других еще светились зеленым. То же самое он проделал с баллоном номер 5, медленно поворачивая рукоять. Выкл. Голем шел вдоль ряда, перекрывая один клапан за другим. Каждый отключенный баллон сопровождался сигналом на панели управления и автоматическим переключением потока на резервный. Несмотря на жажду завершить начатое, он дышал медленно и глубоко, стараясь предотвратить новый приступ. Цель была близка, и он заставлял себя действовать осторожно, закрывая очередной клапан, повторял в уме план побега. 20 минут хватит с лихвой. Громкий сигнал тревоги отвлек голема. На панели мигали предупреждения. Звук писка становился все настойчивее. На экране значилось одиннадцать баллонов отключены. Все, кроме двенадцатого, были вручную отсоединены от системы. Главное, девять из них показывали стопроцентную наполненность. Тысячи килограммов жидкого гелия в этом крошечном пространстве. Голем глубоко вдохнул, в последний раз мысленно проверил план, затем взялся за маховик двенадцатого баллона. «Это для тебя, Саша», — подумал он, начиная поворачивать клапан. «Порог построен на твоей крови, на нашей крови». Клапан остановился, полностью перекрыв поток, а теперь я его уничтожил. В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли директор Джад сидел один в секретной комнате связи, обдумывая реакцию на увиденное в шокирующем видео. Техническая команда уже удалила его из сети, но это слабое утешение. Человек, допрашивавший Геснер мог в любой момент выложить запись снова. В случае утечки сомнений не было, видео разлетелось бы по миру мгновенно. В нем не только был показан жестокий допрос известного ученого, но и содержалось признание, раскрывающее существование сверхсекретного разведывательного проекта США, включая его расположение, а также технологические прорывы и использование недобровольных человеческих подопытных. Последствия будут несопоставимы ни с чем, с чем когда-либо сталкивалась ЦРУ. Глава 110. Лэнгдон оглядел маленькую комнату, в которую они с Кэтрин только что сбежали. «Что бы это ни было, я только что запер нас здесь. Помещение явно было уютнее стерильного коридора снаружи. Тут лежал ковер, стояло несколько реалистичных искусственных деревьев и даже висели абстрактные картины. Впереди виднялся арочный проход, и Роберт с тревогой разглядывал его». За ним широкий бетонный туннель уходил влево и скрывался из вида. Три детали мгновенно вызвали у Лэнгдона дурное предчувствие. Во-первых, в туннеле уже горел свет, бледно-голубой на серых стенах, что намекало на возможное присутствие кого-то еще. Во-вторых, пол туннеля уходил под уклон, и Роберт не решался углубляться еще ниже. И, наконец... Было ясно, что система с эрфид картами для входа и выхода означала – туннель ведет в самую защищенную зону порога, а не к выходу. На мгновение Лэнгдон задумался, не лучше ли сдаться, но росло подозрение, что этот элегантный пожилой человек, преследующий их, и есть сам мистер Финч, человек, который, по словам посла, не брал пленных и ни перед чем не остановится ради защиты порога. «Надо где-то спрятаться, и немедленно». Лэндон догнал Кэтрин в туннеле, который привел их к очередному арочному порталу. Вход был обрамлен элегантным черным камнем с широкой матовой стеклянной дверью. На полупрозрачной поверхности красовался знакомый символ – Праг. Лэндон и Кэтрин переглянулись. Похоже, все, что они видели до этого – роботы-хирурги, ВР-лаборатории, искусственные нейроны и чипы – было лишь прелюдией к тому, что ждало их за этой дверью. На адреналине Лэнгдон подошел к двери и приоткрыл ее, чтобы заглянуть внутрь. К его удивлению, взгляд сам потянулся в направлении, которого он никак не ожидал на такой глубине – вверх. Лэнгдон поднял глаза и увидел высокий купол потолка, вогнутый свод – мягко подсвеченный снизу. Круглый купол напомнил ему планетарий, хотя Роберт знал, чем это было раньше. Купол – самая прочная архитектурная форма. Это был бункер убежища фалиманки, безопасная комната для укрытия во время атаки, самое защищенное и глубокое место. Лэнгдон когда-то видел другой секретный подземный купол, тоже принадлежавший правительству США скрытый под полем для гольфа курорта «Гринбриер» в Западной Вирджинии. Более 30 лет частное убежище от ядерного удара для Конгресса США, бункер «Гринбриер» оставалось одной из самых охраняемых тайн Америки, пока «Вашингтон Пост» не опубликовал разоблачение в 1992 году. Лэнгдон опустил взгляд и осмотрелся. «Это точно не планетарий». Зал был огромным и идеально круглым. Он не походил ни на что из того, что Роберт видел в жизни. Что это за место? Ошеломленная Кэтрин вошла вместе с Лэндоном под купол. На первый взгляд помещение напоминало командный мостик космического корабля из фантастического фильма. В центре зала возвышалась круглая платформа, где 20 современных рабочих мест располагались по кругу, все наружу. Каждая консоль представляла собой сложный кокпит, что-то вроде авиатренажера. Когда Кэтрин опустила взгляд на пол, она не сразу смогла понять, что перед ней. На мягком ковровом покрытии вокруг командного мостика был расположен целый венчик из блестящих металлических капсул, расходившихся лучами, как спицы колеса. Каждая глянцевая капсула напоминала образец современного искусства. Минималистическую обтекаемую оболочку из черного металла длиной 3 метра, сориентированную на соответствующую консоль на мостике. Озадаченная, она подошла ближе к капсуле и заметила, что верхняя часть каждой представляет собой выпуклую панель из тонированного стекла, настолько точно подогнанную, что швов не было видно. Она заглянула внутрь, но увидела лишь темноту. Что это? прошептала Кэтрин, когда Лэндон подошел к ней. Он осмотрел капсулу и нажал на едва заметную кнопку в ее боковой части. Раздался шипящий звук, будто сработал вакуумный клапан, и стеклянная крышка плавно поднялась на петлях. Внутри загорелся мягкий свет, открывая обитую мягкой тканью кабину, похожую на спальную капсулу будущего. Или гроб. Это более продвинутая версия, сказал Лэндон, той капсулы, что мы видели в лаборатории Гесснер. Кэтрин кивнула, разглядывая крепления на липучках и разъем для капельницы. Эта машина явно унаследовала черты того примитивного прототипа, в котором они видели тело Гесснер. Устройство для анабиоза, способного удерживать критически раненого пациента на грани смерти часами. Более крупная, И усовершенствованная модель оснащалась специальной подушкой-ложем с кожаной обивкой и отверстием, подогнанным под размер черепа. Отверстие очень напоминало зондирующую полость магнитно-энцефалографа, область с магнитными датчиками для фиксации нейронной активности. Правда, Кэтрин предположила, что если здесь используются мозговые чипы, то отверстие, скорее всего, содержит технологию ближнего поля или сверхширокополосную связь, обычно применяемую для взаимодействия с имплантами. «Беспроводное общение прямо сквозь череп», – подумала она, почувствовав дрожь. «Если испытуемому имплантирован полностью интегрированный H2M-чип, то этот чип обеспечивает мониторинг в реальном времени». В голове у Кэтрин закружилась, когда она начала осознавать истинное предназначение этого помещения. Невероятно, но она с Робертом как раз весь день обсуждала эту тему. Измененные состояния сознания, внетелесные переживания, психодилические трипы, эпилептическое постиктальное блаженство. В сознании всплывали обрывки понятий, фильтры восприятия, всеобщая связь, скрытые способности человека воспринимать гораздо более широкий спектр реальности. Теперь она поняла – Эти сияющие саркофаги – завершающий элемент исследовательского проекта, который еще час назад она сочла бы абсолютной фантастикой. Неужели это происходит на самом деле? Рядом с ней Лэнгдон оторвал взгляд от капсулы и окинул взглядом весь купол. Но я не понимаю, для чего именно предназначена эта комната? Ответ на его вопрос, знала Кэтрин, был одновременно прост и поразителен. Это место создано, чтобы раскрыть величайшую тайну жизни. Предельное измененное состояние разума – самый неуловимый из человеческих опытов. Ощущая серьезность момента, Кэтрин протянула руку и тихо взяла его ладонь. «Роберт», – прошептала она, – «они построили лабораторию смерти». Глава 111. Пока Лэнгдон осознавал значение ошеломляющего откровения Кэтрин, в его голове роились новые вопросы. Зачем ЦРУ изучает смерть? Что они надеются найти? Как бы увлекательно ни звучала перспектива познать суть смерти, Лэнгдон опасался, что это помещение служит куда более мрачной цели, чем просто изучение человеческого сознания или смерти. Сама мысль о том, чтобы погружать человека в состояние смерти, безжизненной необходимости, казалось ему безнравственной. Даже если пациент находится под действием препаратов или не помнит пережитого. «Мне нужно узнать все об этих исследованиях», сказала Кэтрин, продвигаясь дальше между капсулами. «Нам нужно двигаться», торопливо произнес Лэндон, нервно оглядываясь на вход. Он быстро догнал ее и указал на дальний край купола, где виднелась надпись «Системы коммуникации». Вряд ли в подсобном помещении был выход, но там хотя бы можно было спрятаться, и лучшего варианта Лэндон не видел. Выхода нет. Они поспешили через лабиринт капсул, и на середине пути Лэндон разглядел, что доступ в техническую зону обеспечивался не через дверь, а через небольшой прямоугольный проем в полу. Еще глубже под землю? Были ли там ступени, лестница или лифт? Мысль спускаться еще ниже не вызывала у Лэндона энтузиазма. Как оказалось, спускаться все равно не пришлось бы. Позади них прогремел оглушительный выстрел. Грохот оружия разнесся под куполом. Лэндон и Кэтрин резко обернулись, застыв на месте, когда к ним приблизился седовласый мужчина в темном костюме, держа оружие, нацеленным на них. «Доктор Соломон и профессор Лэндон, я полагаю», спокойно произнес он. Голос показался Лэндону знакомым. Тот же южный акцент, что он слышал по громкой связи у посла. «Финч?» «Вы играете в опасную игру», — сказал он, приближаясь. «Боюсь, для вас она закончится плохо». Финч знал, что ничто не обескураживает так, как выстрел в замкнутом пространстве. В кино люди от этого бегут, но в жизни цепенеют. Он с удовольствием наблюдал, как Лэнгдон и Соломон застыли на месте, подняв руки раскрытыми ладонями вверх. Универсальный знак капитуляции. Его цели перешли в режим реакции, и Финч держал все козыри. «Положите сумку, доктор Соломон», — приказал он на случай, если там было оружие. Соломон повиновалась, опустив сумку на пол. Финч заметил, что там лежит толстый черный файл. Без сомнения, один из засекреченных документов, которые они собирали по пути. «Вы мне все упрощаете». По всем показателям эти двое проникли в секретный правительственный проект и похитили материалы высшей степени секретности. Если Финч пристрелит их, расследование не последует, особенно учитывая, как далеко они проникли в охраняемый объект. По иронии именно для смерти и была предназначена эта комната. Тем не менее, Финчу нужны были их показания, чтобы выяснить, кто еще вовлечен и как именно. Посол Нагель, безусловно, Виновно. Но она не только перешла Финчу дорогу, но и угрожала ведомству. Чрезвычайно плохая идея. Директор Джад наверняка уже задержал посла и разберется с ним по всей строгости. Неизвестная переменная Саша Весна, подумал он, вспомнив эпилептический стимулятор, найденный наверху. Ему все еще трудно было поверить, что Саша убила двоих. Вопросы на потом, сказал он себе. «Сейчас нужно решить текущую проблему – двух пленников. С тактической точки зрения вести Лендона и Соломон здания под дулом пистолета было неразумно. Несмотря на отменную для 70-летнего форму, миниатюрный Финч вряд ли справился бы с шестифутовым Лэндоном в случае непредвиненного, а длинный путь к Бастиону давал слишком много возможностей для неожиданного нападения». Запасной вход в порог был ближе, но там шли строительные работы под охраной американских солдат. Появление Финча с двумя соотечественниками под прицелом вызвало бы лишние вопросы. «Значит, будем ждать», — решил он, уже вызвав подкрепление, обнаружив тело Хаусмор, «помощь в пути». «Допрос пройдет в пороге», — с гордостью решил Финч. «Его объект обеспечивал полную секретность и эффективность». Капсулы для ЭПР могли стать весьма убедительным инструментом, а местная аптека располагала всем необходимым для допросов, включая препараты для стирания памяти, на случай, если потребуется, чтобы ничего этого никогда не было. Медленно приближаясь к пленникам, Финч был уверен, что полностью контролирует ситуацию. Единственный его промах, незначительный, заключался в том, что он не проверил обойму в пистолете «Хаусмор», но, не обнаружив следов перестрелки наверху, был почти уверен, что в Зиг Сауэр почти полный магазин. Финч предпочитал не применять оружие, по крайней мере пока, но знал, что придется, если Лэндон и Соломон решат напасть. Нужно сохранять их в спокойствии. Лучший способ контролировать пленников – отвлечь их мысли. К счастью, Лэндон и Соломон все еще находились под впечатлением от увиденного. И чем больше Финч расскажет о пороге, тем яснее станет руководству, что они знают слишком много, чтобы выйти отсюда живыми. Совсем. «Не нужно стрелять», — заявил Лэндон, когда Финч остановился перед ним с наведенным пистолетом. «Мы подпишем ваши документы о неразглашении. Скажите, что вам нужно?» «О, этот момент прошел», — холодно ответил Финч. «Вы проникли в засекреченный объект и видели слишком много». «Верно», — возмущенно сказала Соломон, — «я видела, как вы украли мой патент». Ее бесстрашие показывало, что она еще не осознавала всей опасности. «Мы ничего не крали, доктор Соломон», — спокойно произнес он, — «у вас не было патента». Он, как вы помните, был отклонен. «Но зачем все эти военные маневры?» — возмутился Лэнгдон. «Почему нельзя было просто связаться с Кэтрин или ее издателем и объяснить?» «Потому что мы не самоубийцы», — резко оборвал Финч. «Спросите доктора Соломон, как она относится к передаче исследований военным». Она дала разгромное интервью на эту тему. Я не мог рисковать, что она сделает достоянием общественности интересы ведомства. «К тому же, мистер Лэнгдон, у нас не было времени. Все решилось вчера ночью, очень быстро». «Какие эксперименты вы здесь проводите?» «Это что?» Кэтрин не сдержала восклицания, разгадывая капсулу ЭПР с нескрываемым изумлением. Вы изучаете смерть? Насколько глубоко вы хотите это узнать? Финч зловеще кивнул в сторону ближайшей капсулы. Забирайтесь внутрь, я покажу. В этом нет необходимости, сказал Лэндон. Забирайте свою секретную папку. Мы подпишем соглашение о неразглашении. Мы видели часть вашего объекта, но почти ничего не поняли. Финч усмехнулся. «Умные люди притворяются глупыми?» «Это никогда не выглядит убедительно, профессор. Позвольте мне просветить вас». «Пожалуйста, не надо», — сказал Лэндон. «Думаю, мы бы предпочли не знать, что вы здесь делаете». Но ну, это кажется не совсем справедливым», — улыбнулся Финч, «учитывая, что доктор Соломон помогла это сделать». Голем уже ступил на пневматический подъемник, собираясь подняться обратно в купольный зал, когда раздался выстрел. Встревоженный, он тут же сошел с платформы и замер в тишине под проемом. Разговор наверху был отлично слышен. Вооруженный мужчина только что взял в заложники двух человек в куполе, назвал их доктором Соломон и Робертом Лэндоном. Голем понятия не имел, зачем эти американцы спустились сюда. Но ни один из них не заслуживал смерти. Однако человек с пистолетом, несомненно, заслуживал. Голем быстро понял, что это должен быть Эверет Финч, тот самый, кого, по словам Гестер, называли главным вдохновителем порога. Голова змеи, воплоти. Вселенная только что преподнесла голему неожиданный подарок – шанс устранить главного предателя Саши, человека, создавшего этот дом ужасов. Какой бы заманчивой ни была перспектива убить Финча, задача казалась почти невыполнимой. У голема оставался лишь электрошокер с единственным зарядом. Никакого соперничества с огнестрельным оружием. А поднявшись на пневматической платформе, он окажется на виду в глубине купольного зала, полностью беззащитный. «Время уходит», — напомнил он себе, оценивая, что у него есть лишь минут 15 до детонации комнаты и превращения ее в мощную бомбу. Долгое ожидание здесь означало верную смерть, и он размышлял не стоит ли ему вернуться по длинному служебному тоннелю к хранилищу СМС и попытаться остановить взрыв. Поворотный механизм герметичной двери требовал немалых усилий для закрытия при выходе, и он опасался, что для ее открытия у него просто не хватит сил. «Опасная ставка без моего жезла», — подумал он. Голем был готов отдать свою жизнь за жизнь мистера Финча, но понимал, что не может принимать это решение за Сашу. Если он не сбежит и не освободит ее, она больше никогда не увидит Дневного Света. Глава 112 В призрачном свете купола, окруженные капсулами анабиоза, Роберт Лэндон стоял рядом с Кэтрин и изучал своего похитителя. Эверет Финч оставался на безопасном расстоянии в 5 ярдов, непринужденно опираясь о капсулу и не опуская пистолет. Учитывая напряженность ситуации, спокойствие Финча оказалось тревожным. В этом человеке чувствовалась ледяная отстраненность, которая говорила о том, что он способен на все необходимое. «Будущее будет принадлежать тем, кто создаст первый по-настоящему работающий интерфейс между человеком и машиной», – начал Финч. «Беспрепятственное общение между людьми и технологиями. Никаких клавиатур, голосового ввода, экранов, просто мысль». Одни только финансовые последствия способны породить новую мировую сверхдержаву, но практические применения, особенно в разведывательной деятельности, невозможно даже представить. Лэнгдон предполагал, что жизненная технология H2M в неправильных руках может превратить самые страшные Оруэлловские кошмары в безобидные фантазии. По этой причине, продолжал Финч, ЦРУ неустанно работало, чтобы не отставать от биотехнологических гигантов Neuralink, Kernel, Synchron и других, у которых есть бездонные финансовые запасы и одна цель – первыми создать мозговой имплант, способный к настоящей высокоскоростной коммуникации между человеком и машиной. К нашему счастью, все они столкнулись с одной и той же проблемой. «Интерфейс», – сказала Кэтрин. «Как создать искусственные нейроны?» Финч кивнул. «У Нейролинк были скромные успехи, но явно недостаточные. Недостающий элемент оказался проектом, над которым ЦРУ, к счастью, работает уже два десятилетия». «Украденным из патента Кэтрин», — добавил Лэндон. «Повторяю, у доктора Соломон нет никакого патента. Если бы он был, мы бы изъяли его в интересах национальной безопасности». Проблема принудительного отчуждения в том, что этот процесс может быть конфликтным и публичным, раскрывая именно то, что агентство хочет сохранить в тайне. «Что вы делаете с моей разработкой?» – потребовала знать Кэтрин. «Что такое порог?» Финч свободной рукой снял очки и медленно потянул шею. «Доктор Соломон, вы, вероятно, помните, как Калтек создал имплант, который подключался к зрительной коре мозга и мог фактически видеть то же, что и его носитель». «Конечно, помню», — ответила Кэтрин. «Имплант фиксировал оптические сигналы, проходящие через зрительный нерв, преобразовывал их и передавал в реальном времени». Лэнгдон не был знаком с этой технологией, но она звучала, как внутренняя камера GoPro, способ смотреть чужими глазами. «Порог следит за тем, что видят люди?» «Если так, то это абсолютно новый вид наблюдения». Лэндон поднял взгляд на экраны, опоясывающие купол и представил трансляции с точки зрения людей в их повседневной жизни. Но тогда зачем капсулы? «Агентство работало над чем-то подобным», — сказал Финч, — «но гораздо более продвинутым. Имплантом, который может фиксировать то, что воспринимается не глазами, а внутренним зрением». Для Лендона фраза «внутреннее зрение» вызвала ассоциации с цветной точкой бинди, которую носят между бровями, символизирующей врата к духовной мудрости, также называемой третьим глазом. «Ваше внутреннее зрение, профессор, — продолжил Финч, заметив его замешательство, — это механизм, с помощью которого ваш мозг видит без помощи глаз. Когда вы закрываете глаза и представляете свой родной дом, возникает яркий образ. Это ваше внутреннее зрение». Ваш мозг не нуждается в визуальной информации, чтобы создавать детальное изображение. Он непрерывно воспроизводит воспоминания, фантазии, мечты, воображаемые картины. Даже когда вы спите, ваш мозг создает образы в форме сновидений и кошмаров. «Неужели вы действительно смогли создать...» — Кэтрин замолчала, подбирая слова. «Да», — ответил Финч с налетом гордости. Порог создал имплант, который может видеть содержание внутреннего зрения». Теперь мы можем наблюдать полный спектр образов, возникающих в мозгу, видеть их в реальном времени, в мельчайших подробностях. По ошеломленному выражению Кэтрин, Лэнгдон понял, что это был революционный прорыв в нейробиологии. Он знал, что ученый из Университета Киото недавно заявил о технологии, записывающей сны и воспроизводящей их в виде примитивного видео. Но та методика была основана на ИИ – переводящим данные МРТ в приблизительные изображения. То, что описывал Финч, звучало как гигантский скачок. Порог шпионит за воображением? Лэнгдон задумался, не связано ли это с идеей Кэтрин о мозге как приемнике. Ведь если имплант может увидеть образ, появляющийся в мозгу, возможно, он способен определить, откуда этот образ пришел. Хранится ли он внутри физической памяти, как утверждают материалисты? Или он поступает извне, как считала Кэтрин в своей теории нелокального сознания. «Этот имплант реально работает?» – наконец выдавила Кэтрин. «Такая технология может перевернуть исследование сознания». «Безусловно», – согласился Финч. «Но порог сосредоточен исключительно на национальной безопасности». Лэнгдон увидел, как Кэтрин побледнела, оглядывая капсулы анабиоза под куполом. «Анабиоз», – прошептала она, поворачиваясь к Финчу с ужасом. Вы доводите людей до грани смерти и смотрите, что они видят. Вы наблюдаете околосмертные переживания. В определенном смысле да, конечно, ответил Финч. Как вам хорошо известно, это тонкий порог между жизнью и смертью, место поистине мистическое. Финч сделал паузу, позволяя словам усвоиться. Порог. Лэнгдон только сейчас осознал это значение термина. «Оказываясь на грани жизни и смерти, люди видят то, знают то, понимают то, что в обычном состоянии недоступно», — продолжал Финч. «Почти полвека агентство ведет исследования в области экстрасенсорного восприятия, стремясь использовать скрытые ресурсы человеческого разума для разведки. Мы привлекали ясновидящих, медиумов, пророков, специалистов по прикогниции и даже осознанным сновидениям. Но даже самые одаренные умы не могут сравниться с тем, что открывается в измененном состоянии, сопровождающем смерть. Об этом писала Кэтрин, понял Лэндон, вспомнив ее теорию химии смерти. «При умирании уровень гамг резко падает, фильтры мозга исчезают, и мы получаем гораздо больше информации о реальности». Лэндону невольно пришло в голову, что если обостренное восприятие действительно является мистическим даром, сопровождающим смерть, то использование его в военной разведке каким-то образом кощунственно. «Сложность в том, — сказал Финч, — что переживания, близкие к смерти, мимолетны, избивчивы. Когда ты приходишь в себя и пытаешься их вспомнить, это похоже на попытку утром вспомнить сон. Образы расплывчаты и быстро исчезают. «И теперь вы можете записывать эти переживания?» — удивилась Кэтрин. «Да, и более того, мы можем в реальном времени направлять разведчиков с внешней стороны». Финч указал на ряд кабин и экранов, каждый из которых был связан с капсулой, напоминающей гроб. «Когда этот комплекс заработает на полную мощность, стены будут передавать прямые кадры из сознания людей, пребывающих в наивысшем измененном состоянии, на грани смерти, что, как вам известно, доктор Соломон обычно приводит к «выходу из тела», – тихо сказала она. Нелокальное сознание. Лэнгдон вспомнил распространенные истории пациентов, умирающих на операционном столе, которых затем удавалось оживить, и они рассказывали, как парили над своими телами или над самой больницей. «В смерти мы оставляем свои тела». Именно так подтвердил Финч. Когда испытуемый в одной из этих капсул оказывается на грани смерти, его сознание высвобождается – Мощный разум становится, если угодно, душой, сознанием за пределами физического тела. Мы называем человека в таком состоянии психонавтом. И когда это происходит, мы можем точно отслеживать, что воспринимает психонавт, когда покидает капсулу, поднимается сквозь купол и выходит в мир. На этих экранах мы увидим запись с точки зрения освободившегося разума, полной переживаниями нелокального сознания, если хотите. «Этого не может быть на самом деле», – убеждал себя Лэнгдон. И все же Кэтрин слушала так, будто все это представлялось ей абсолютно логичным. Она выглядела завороженной, словно совсем забыла, что человек, разговаривающий с ней, держит в руке пистолет. «Это ее святой Грааль», – напомнил себе Лэнгдон. В мире Кэтрин неинтересные переживания являлись самым убедительным доказательством нелокального сознания. Однако они были мимолетны и далеки от настоящих доказательств. Человек, утверждавший, что парил вне своего тела, описывал субъективный опыт, пережитый в одиночестве и в измененном состоянии сознания. Никаких свидетелей, никакого научного подтверждения. А не возможность воспроизвести эти мистические феномены в контролируемых условиях, как называла это Кэтрин, Кризис воспроизводимости регулярно ставила под сомнение правдивость подобных рассказов. Однако этот комплекс, возможно, наконец-то предоставит доказательство, что человеческое сознание может существовать отдельно от тела. И это станет переломным откровением, способным изменить наше представление о жизни. «И также о смерти», — подумал Лэнгдон, вспомнив доводы Джонаса Фокмана, заплатившего баснословные деньги за рукопись Кэтрин. Доказательство нелокального сознания напрямую говорит о главной надежде человечества – существовании жизни после смерти. Эта тема имеет всеобщий резонанс и огромный коммерческий потенциал. «Что это за кабины?» – спросила Кэтрин, указывая на возвышение. «Верьте или нет?» – ответил Финч. – «Это места для пилотов». Мы все еще работаем над системой пилотирования, но, как вы можете себе представить, два вживленных мозга могут общаться с способами, которые мы только начинаем понимать. Нетелесное состояние – это запутанный мир, поэтому психонавта связывают с заземленным сознанием, которые помогают управлять процессом. Человек в кабине выступает в роли своего рода духовного проводника. Кэтрин уставилась на него, на мгновение потеряв дар речи. «Вы хотите сказать, что управляете несвязанным сознанием? Как будто дроном?» Финч улыбнулся, явно наслаждаясь ее потрясением. «Я знал, что вы поймете, доктор Соломон. Вы абсолютно правы. Когда этот купол заработает на полную мощность, эти кабины обеспечат работу небольшого отряда пилотов, которые будут управлять целым флотом невидимых дронов. Мы сможем отправлять их в любую точку мира, чтобы наблюдать за чем угодно». Полями сражений, штабами, залами заседаний. Их невозможно обнаружить, от них нельзя скрыться. И это полная ерунда, Лэнгдон чуть было не выкрикнул, безумие, чистая фантастика. И все же он знал, что эти утверждения подкреплены теорией нелокального сознания, которая набирает все больше сторонников. Несмотря на веру Кэтрин, Лэнгдон все еще не мог принять, что сознание способно покидать тело и при этом оставаться достаточно связанным с физическим миром, чтобы его наблюдать. Как серьезный ученый, он считал своей обязанностью сохранять скептицизм и рациональность перед лицом суеверий. но не в случае с порогом, он столкнулся с парадоксом. В какой-то момент сам скептицизм становится иррациональным. Чтобы сохранять недоверие к заявлениям Финча, Лэндону пришлось бы отбросить логику и игнорировать растущую гору доказательств. Во-первых, существуют тысячи медицински зафиксированных случаев околосмертных переживаний, которые описывают в точности этот феномен. Во-вторых, квантовая физика предоставила неопровержимые свидетельства, что сознание нелокально и функционирует способами, которые мы пока не в силах осмыслить. В-третьих, Зафиксированы тысячи случаев паранормальных явлений – телепатии, предвидения, медиумизма, общих сновидений, внезапного проявления синдрома Саванта, явлений, невозможных в рамках привычной модели, которые требовали от Лэндона либо радикально изменить свои взгляды, либо записать их в категорию, которую он менее всего любил – чудеса. Учитывая все доказательства, его отказ поверить в работоспособность порога был столь же рационален, как если бы он, наблюдая лунное затмение, настаивал, что Луна — это миф. «Роберт!» — Кэтрин повернулась к нему, и в ее голосе звучал восторг. «Это меняет все!» «Это уже не теория, это доказательство, что сознание не локально!» Лэнгдон кивнул, пытаясь представить, что она сейчас чувствует — узнав об экспоненциальном прорыве в области, которую она изучала десятилетиями. Кэтрин снова обратилась к Финчу. «Научное сообщество должно узнать об этом. На этика». «Порог научный проект», — резко оборвал ее Финч, и его жесткий тон мгновенно заполнил помещение. «Это операция военной разведки. Единственный истинный источник власти информации». И в борьбе за понимание наших врагов, этот купол – наше ядерное оружие, инструмент тотального наблюдения. Порог – это новое поколение удаленного видения. ЦРУ десятилетиями шло к этой технологии. Десятилетиями? Лэнгдон опешил. Зачем ЦРУ вкладываться в проект, который звучит как «Звездные врата», провалившиеся 30 лет назад? Взгляд Финча стал пронизывающим до неприличия. Очень просто, мистер Лэнгдон. Звездные врата никогда не давали осечки. Он по-прежнему держал пистолет наготове, жестом охватывая просторное помещение. Они просто эволюционировали в нечто гораздо большее.